Со свидетелем Андрею повезло. Он хорошо усвоил, что именно от него требуется, и уже на первой почтовой станции прилюдно заголосил. «Делается что, люди, ливонцы проклятые, царя нашего отца обмануть задумали, словами дурными хулят, обкрадывают страшно. Лошадей, лошадей скорее давайте!» «В Москву еду, все там расскажу, все-все, до единого словечка!» Максим рассказывал громко и убедительно, искренне, от души. Жалко только к седьмому яму охрип. И возле Москвы князю Сокольскому, на время забыв гордость, пришлось среди ночи отогревать его в бане обычного постоялого двора у Скорняцкой слободы. Впрочем, городские ворота все равно уже были закрыты на ночь. В город Зверев отправил смерда на телеге. Тот обрел голос, но совершенно не мог двигаться после вчерашней гонки. Непривычен оказался слушка с постоялого двора к долгим конным переходам. Сам Андрей поехал вокруг через Смоленские ворота. Прилюдно показываться возле свидетеля, изрекающего налево-направо обвинения ливонским послам, ему показалось не с руки. Хватит того, чтобы на брачене услышанную в дороге историю рассказать, князьям знакомым заехать, холопов на торг отправить с этой новостью. Посольский приказ должен был получить Максима чистого и невинного, дабы не заподозрить в словах патриота чужих интересов. Вот только за Серебром ко мне во дворец явится, это я не учел. Впрочем, история уже успеет закончиться, и всем будет все равно. Из седла князя Сокольского вынимала дворня. Въехав к себе за ворота, он немного расслабился, и измученное тело тут же отказалось повиноваться, словно бы одеревенело. Но когда навстречу выбежала, кутаясь в платки Полина, Князь все же взял себя в руки, оттолкнул холопов, сделал пару неуклюжих шагов и заключил жену в свои объятия. «Милый!» — принялась целовать его в бороду, в губы, в глаза родная половинка. «Господи, да на тебе же лица нет! Иди скорее в постель ложись, я тебе бульону велю принести, рыбки белой, вина хлебного выпьешь, дабы согреться». «Нет, нельзя мне в постель!» — мотнул головой, и тут же застонал Зверев. братчина сегодня! Надо бы на, по побратимам сходить!» «Как тебе несовестно! Право слово!» В отчаянии всплеснула руками княгиня. «Порога родного еще не переступил, а уж о пиве, о пьянке с дружками своими речи ведешь. Никуда оно от тебя не денется. И пиво, и вино, и пустые ваши посиделки. Себя пожалей!» Токмос дороги. Андрей прикрыл глаза. Все тело его молило об отдыхе, О постели, бульоне И паре Рюма-Канисовой. Но на счету был каждый день и час. Чем раньше он перескажет боярам О хитрости, Тем дальше успеет расползтись слухи, Тем труднее будет дяку висковатому Свести вопрос о Дани Простой болтологии не уронив при этом достоинства Иоанна. — Прости, любимая, — с усилием развернул он плечи, и явственно услышал хруст суставов. — Прости, но ради дела государева, во имя величия Руси нашей, я обязан любой ценой выпить сегодня хотя бы одну братчину крепкого ячменного пива. До нежной перины князь добрался только поздним утром нового дня. и даже не заснул, просто потерял сознание и беспроводно проспал ровно сутки. Зато позавтракать впервые за долгое время он смог в кругу семьи, в обществе Полины, обеих дочерей и маленького Ермолая, что получал свою долю угощения на руках у кормилицы. «Все-то ты в суете, в делах государевых», — посетовала княгиня, самолично подкладывая ему на блюдо сочные кусочки янтарной сетрины. «Совсем про нас забываешь, батюшка? Эток дети забудут скоро, как отец их родной выглядит!» «Не бойся, милая!» — улыбнулся Андрей, оглядывая стол в поисках хоть одного кусочка убойны. «Неужели опять пост сегодня?» «Не бойся, самое главное я сделал, теперь можно и передохнуть немного». — Хочешь, на Красную площадь сходим? Там качелей новых с десяток купцы поставили. С пляшут, медведи гуляют с балалайками. — С чем? — С этим, ну, типа гитары, — растерялся Зверев. — А, в общем, ерунда. Эту неделю я от вас больше не ногой. — Прости, коняже. На пороге трапезной появился Илья. Потоптался, отвесил поклон. — Прости, — «Вестник там прибег из посольского приказа. Дяг тамошний тебя к себе кличет». «Чего ему надо?» «Аразий смерти ведает. Слова передал, ныне ответа дожидается. Сказывал, срочно тебя звали. Ждут». «Ну вот», — вздохнул Андрей, поднялся из-за стола. «Прости, Полинушка, видать, судьба моя такая. Мне без России никуда, ну и ей без меня дня не потерпеть». «Илья, конечно, длайте! Сейчас выйду!» Изба посольского приказа стояла в Кремле недалеко от колокольни Ивана Великого. Избой ее называли, естественно, только в документах, как и многие другие русские казенные учреждения. Съезжая изба, земская изба, поместная изба. На самом деле, оштукатуренная и крашенная в розовый цвет «избушка» имела высоту грановитой палаты и почти в полтора раза превосходила ее в длину. Оно и неудивительно, одних только под здесь служило не меньше четырех десятков. При каждом несколько помощников, песцов, посыльных, у каждого толмачи, груды грамот, каждому надо было где-то принимать жалобщиков. В общем, чтобы вместить всех, Домик вполне мог оказаться даже слишком маленьким. Дьяк занимал палаты на ближнем к храму Иоанна Лиственничника углу. Палаты роскошные, расписные, с позолотой стены, стрельчатые слюдяные окна, на небольшом возвышении резное кресло с высокой спинкой, смахивающее на трон. Одет был боярин соответственно обстановке. Соборья шуба с парчевыми, усыпанными самоцветами вошвами. Бобровая остроконечная шапка с широкими отворотами. Под верхней одеждой проглядывала сплошь золотая фересь, тоже с самоцветами и какими-то блестками. Правда, посоха на этот раз при дяке не имелось. Даже странно, как можно устоять на ногах в столь тяжелом наряде. ни на что не опираясь. Правда, от натуги глава приказа весь разгорячился, щеки раскраснелись, губы налились ровно у юной красавицы, зрачки расширились, делая глаза томными и бездонными. Вот только рыжие брови и ресницы впечатление портили, а так хоть замуж выдавай. «Здравия, Андрей Васильевич!» — кивнул гостю висковатый. — Фи, тебе здоровья, Иван Михайлович, по что звал столь успешно? — Эх ты, суров, княже! — обошел кресло дьяки, и оперся таки о спинку рукой. — Не о здоровье не спросишь, не о семье. А коли дело спешное, к чему время зря тереть? — Ну, коли так, то давай за раз о беспокойстве моем поговорим, — согласился висковатый. Два дня тому назад у торга холопами разбойного приказа был повязан Максим Швыдкой, смерть из Торопца, врожденный из черных крестьян. На улицах московских он, по слов от магистра Ливонского, позорил хульно, сказывал про обман ими государя нашего, про оскорбления ими для государя сочиненные, «Ну да ты, Андрей Васильевич, сам же знаешь, ибо хулил теми же словами посольству при боярах многих в тот же день, и они слова сии многим людям передали».